нам нужны лекала на лонгслив. Свободного кроютка, оверсайз, чтобы был. Помнишь, в том году мы делали с тобой лонгслив? Он будет похож? или Да, да, да. Только надо, наверное, с посадкой поиграться немножко. Угу. То есть будем делать спущенное плечо, потому что у нас тогда было плечо на месте, угу, да? Угу. А по ширине как? Добавляем? Да, да. Надо пару сантиметров добавить, чтобы угу. свободнее было. Хорошо, сдвигаем один размерчик. Ладно. Тогда, значит, я завтра подготовлю лекала, отошью образец и... И угу. приглашаю тебя на премьерку через пару дней. Договорились. Привет, это Катя Лам и подкаст «Переверни пингвин в котором дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. Только что, как обычно, вы слышали звуки с работы нашего нового гостя. И сейчас наша ведущая вам всех представит. Привет, меня зовут Мира, мне 10 лет, и у нас в гостях дизайнер одежды... Тимур Абдуллаев, у которого есть своя марка одежды «Мурмуризм». Привет, Мира. Всем привет. Когда я посмотрела фильм «Круэлла», там главная героиня одевается в какие-то немыслимые образы. Я очень захотела тоже стать дизайнером и придумывать всякие наряды. А ты тоже с детства хотел стать дизайнером? Мира, я тоже смотрел этот фильм и очень сам впечатлился этими нарядами. Я с детства не хотел быть дизайнером, но чем старше я становился, тем больше становилась интересная одежда. А что ты шил первое в своей жизни? Какую вещь? Надо уточнить, что я не шью скорее, а придумываю модель одежды. И первое — это была футболка. Просто белая футболка. У меня был есть, слава богу, кот Барсик. И мне очень хотелось запечатлеть его на эту футболку и написать там мурмур -мур». И вот первая моя вещь была — это футболка — белого цвета, на который был принт с котиком и надписью Мурмур. -мур». А в какой момент ты увлекся дизайном? Мне было лет 12, наверное, и я начал постоянно рисовать дома на вещах. И до сих пор много вещей дома лежит, где маленький Тимур все разрисовал. И я делал на самом постоянно, каждый день почти. Я, к примеру, вот, ну, я еще играю в куклы, и когда ко мне приезжает моя подруга, у меня есть профессиональные такие наборы швин Мы с ней для кукол что-то быстренько вырезаем, шьём и показываем это всё родителям. Вау! Ты знаешь, так многие известные модельеры начинали. Они в детстве тоже брали игрушки и создавали им наряды. Так что у тебя отличное начало, если вдруг ты решишь быть дизайнером одежды. А что было потом, после того, как ты рисовал на майках? Рисовал я на них очень долго, и однажды я решил, что... Попробую-ка я нанести на футболку принт. Есть разные виды нанесения, шелкография, вышивка. И, в общем, шелкография — это когда трафаретом переносится краска на ткань. И таким образом я сделал 10 футболок с котиком и над надписью «Мурмур». И на самом деле, Мира, ты знаешь, я был в таком восторге, этого изделия не существовало, и вот я создал вещь, которую будут носить люди и которая будет жить своей жизнью, Меня это безумно вдохновило, просто безумно. Я подумал, что хочу только этим и заниматься. А сколько тебе на тот момент было лет? Потому что я помню, ты сказал, что когда первая футбол была, тебе было 12. <сёк> Наверное, мне было лет уже, может быть, 17. А ты да пошел какие-то школы учиться? Нет, я очень рекомендую всем учиться на дизайнеров, кто желает. Сейчас много школ, есть институты. Сам же я... У меня медицинское образование, я отучился и работал в поликлинике. А кем ты работал? Я работал медбратом. Я ходил по домам, пациентам, брал у них кровь из вены, <свят> проверял ангину, знаешь. Вот такая вот у меня история. И пока я там работал, свободное время, все, я начал изучать сам. Я начал общаться с производствами, где производят одежду. И они мне проводили экскурсии, объясняли мне, как все происходит. То есть у меня такое обучение было на практике. А вообще, какую одежду вы делаете? Ну, бренд какую одежду выпускает? Я делаю и платья, и вечерние наряды. Но чаще всего это повседневная одежда футболки, толстовки. А какую одежду сложнее всего придумывать и шить? Сложнее всего наряды, какие-нибудь платья. Это сложные изделия, их сложно создавать. На самом деле всё зависит от дизайнера. Каждый выбирает свою направленность. Я люблю удобную одежду, и в эту сторону я и пошёл, начав делать футболочки, толстовки. А ты прямо сам придумываешь одежду и шьёшь? Если не сам, то кто с тобой работает? На самом деле, это большая команда, и сначала мне приходит идея. Вот я придумал какую-нибудь вещь и сделал эскиз. С этим рисунком я прихожу к человеку, у которого такая профессия — конструктор. Так он называется, хотя можно подумать про конструкторы, про кубики, но этот человек как раз из моего эскиза уже делает лекала, создает модель из бумажек, из картона, в точности в сантиметрах, модель моей одежды. После того, как конструктор создал конструкцию этой профессии, создал, лекала. Дальше всё это проходит к следующему человеку, который называется закройщик. Он берёт эти лекала и по ним вот так вот мелом очерчивает модель будущей одежды по тканям. Всё это он делает и кроит. Кроит — это он, грубо говоря, вырезает из них изделия будущие кусочками. Передняя часть, задняя часть. Всё это отдельными частями потом будет сшиваться После того, как закройщик, всё это накроил, мы передаём на вышивку. У нас обычно какие-то надписи или рисуночки, и мы передаём чаще всего на вышивку. Это отдельное место, где стоят вышивальные машинки. Я люблю слова вышивать чаще всего, поэтому, например, там вышивают слово «любовь» на кофточке. Но ещё не на кофточке, ещё только на крое. И после этого, после того, как сделали вышивку, это возвращается к швее, портной, которая всё это сшивает, уже готовое изделие. Вот такой вот путь проходит одежда, а я в ней, получается, тот, кто придумывает саму одежду. А, как вообще всё время придумывается в голове новое? Наверное, здесь нужна хорошая насмотренность. Ты идёшь и видишь где-то, или в интернете где-нибудь видишь какие-то наряды, которые могут тебя вдохновить, что-то создать. вдохновение полно. Смотришь на ну людей, вдохновляешься, цвета очень вдохновляют, когда ты видишь какой-нибудь цвет или ты увидел два оттенка здания, и тебя они так вдохновили, что ты решил их использовать, и из этого создаешь одежду. А был такой прям вот, щелчок в голове, какая-то мысль пришла, ты это зарисовал, и у тебя получился образ. Да, такое на самом деле происходит частенько. Идей очень много, и хочется всё реализовать. А что вы самое необычное создавали из одежды? Однажды у меня был показ новой коллекции, и мы устроили такой перформанс, где выбрали девушку из э, гостей и пригласили ее к нам. Когда она подошла, моя команда вместе все, мы ее начали одевать. Это было платье, и оно состояло из пяти слоев разной длины, и они должны были друг на друга накладываться так, что в конце это было очень яркое и очень красивое платье. Вау! А из какого материала больше всего нравится одежду создавать? Я люблю создавать из хлопка, потому что мне нравится сама плотность. бывает плотности разные, и вот на мне сейчас тоже толстовку. Это хлопок стопроцентный, но у неё такая плотность высокая, что очень приятно сидит. Её, например, не нужно гладить. Представляешь, как удобно? Даже после стирки она будет хорошо сидеть и будет такая, как будто её уже погладили. Вот я больше люблю такие ткани. А, вообще одежду делают только из каких-то тканей и из хлопка, или из каких-то других материалов тоже. Одежду можно делать, на самом деле, из чего угодно. Сейчас очень много перерабатывают пластика, и из него делают одежду, кстати, очень даже неплохую. Мне сестра моя рассказывала, старшая, ей сделали дождевик из переработанного пластика. Вот. Ещё я знаю... Ну, Из крапивы делают? Да, делают. Лён, крапивы. Они очень экологичные. А если из-за крапивы она жжётся прямо на тебе, когда ты её одеваешь? Ну, все же говорят, что крапива жжётся. Это потрясающий вопрос. Нет-нет, она проходит много обработок до того, как из неё получится ткань. И к этому моменту она уже не жжётся. Понятно. Понятно. А давай вообще в целом про моду поговорим. Да, с удовольствием. А почему на показах моды бывает такая неудобная одежда, которую вот точно никто не одел в настоящей жизни, ну, ни в какой ситуации? Это прекраснейший вопрос. Я каждый раз, когда смотрю, сам удивляюсь, что они только не придумывают. Но на самом деле это всё маркетинговая часть больше рекламное, для привлечения внимания, чтобы больше журналов написало, чтобы больше людей это обсуждало. И, на самом деле, чем больше ты добавишь туда абсурда, тем больше об этом будет говорить. Это инструмент, который, на самом деле, работал всегда. И, говоря про показы, например, был такой дизайнер, но есть ещё бренд такой, Александр Маккуин, он очень запомнился своими показами. Потому что однажды, представляешь, на подиум вышла девушка на его показе в платье белом, и она там начала кружиться на такой штучке, которая крутится. И она на ней кружилась, а рядом стоял два робота, Аппараты робота, я имею в виду, из которых краска брызгала прямо на это платье, и там появлялся принт такой. Вау! Ну, я вначале подумала, у меня в голове появилась картинка, как будто там всякие разные узоры, как будто там граффити разные появились. Ты всё правильно понимаешь, это баллончики с краской вот так вот рисовали по этому платью, пока она кружилась. В общем, это было потрясающе красиво. расскажу как попадает на неделю моды и что там вообще происходит. Неделя моды — это ежегодные такие мероприятия, которые проходят два раза в год и показывают коллекцию «Осень-зима» сначала, потом «Весна-лето». И именно эти показы определяют, что будет модно в следующих сезонах. Туда попасть, на самом деле, можно, оставив заявку. Вот на показе увидели вещь. И кто потом решает, что будет модно в следующем сезоне? Дизайнеры, на самом деле, показывают то, что можно будет купить через полгода. Получается, они заранее показывают, что будет модно через полгода. Конечно, они все это не из головы берут. Это все глубокая аналитика. И у этих брендов есть огромный вес. Если Луи Виттон показал, что будет модно через полгода, и потом это надела Ким Кардашьян, или Кайли Дженнер, вот то они диктуют моду на самом деле. Все люди, которые ты известны, диктуют моду. Да, чаще всего, знаешь, даже как устроено так, что э, коллекция выйдет через полгода, но её заранее дарят, договариваются не известными. За, ким, да, с известными блогерами, и они уже их носят, и люди видят, что они носят, и уже это хотят купить. И, например, есть Pantone, это институт цвета Они решили, что будут ежегодно выбирать главный цвет И mm -hmm. как только Pantone объявит, вот такой вот оттенок будет модным Большинство дизайнеров и брендов начинают создавать что-то с таким цветом В прошлом году, правильно, фиолетовый был? Да, да, ты все знаешь Мира, тебе 10 лет, ты разбираешься в моде У меня вопрос. А если есть высокая мода, то есть и низкая? Это супер. Ну, всё-таки мода не делится на высокую и низкую, просто есть ряд брендов, которые делают показы высокой моды, где создают изделия от кутюр, которые в единичных экземплярах, где шьют для звёзд мировой эстрады. От кутюр — это когда что-то... Вот, да, всё правильно. dior Луи Виттон — всё это высокая мода. И высокая мода чаще всего — это сложные изделия. Как платья? В первую очередь, да. Это платье это изделие из сложно доступных тканей. Будем опираться, скажем так, на Диора. Я помню, у него, кажется, самое первое платье было пышное. Оно такое было, как грибочек. Вот первое платье, я его не помню, но Кристиан и правда был основоположником многих моделей одежды. Возможно, платье, которое ты говоришь, он первым придумал, и после него мода на них начала развиваться. Mm. И это еще одна классная деталь дизайнеров одежды. Ты создаешь что-то, и это становится модным, и другие переделывают это под себя, но основоположником ты остаешься. Иди, А кто твои любимые дизайнеры? Вот я сегодня уже говорил, это точно Александр Маквин. Потому что для него создание одежды — это было искусством. Все изделия, что он создавал, — это были самые настоящие произведения искусства. И показы его — это тоже было такое шоу, которое я пересматриваю. Я фильм про него люблю пересматривать, книгу про него люблю перечитывать. Просто потому что человек по-настоящему был творцом, и он этим жил. Я в своих показах, например, тоже пытаюсь показать шоу какое-то. Последний мой показ был в виде спектакля. То есть люди пришли в театр на спектакль, и, в общем-то, этот спектакль был моим показом одежды. Мы писали сценарий по Шекспиру, между прочим, и это было интересно. О, классный идеи со спектаклем. Ну вот да. Будучи дизайнером, прекрасная возможность проявлять себя как раз-таки устраивая показы, где собираются много-много людей и И все смотрят что же ты там создал. А моды какого времени ты больше всего любишь? Я люблю моду начала 2000-х и 90-х. Это такой легкий оверсайз, это, может быть, чаще яркие цвета, такая непринужденность, легкость. Это вот все в моду того времени. А вообще нужно следовать моде обычному человеку? Как ты думаешь? Я думаю, нет. Честно говоря, мне кажется, человек должен одеваться так, как он сам чувствует. А что должен уметь дизайнер одежды? Он прям очень хорошо. Во-первых, я думаю, дизайнер одежды должен уметь свою идею увидеть, прочувствовать. Потом дизайнер должен уметь коммуницировать. Я имею в виду общаться. Потому что если я неправильно бы доносил свои мысли до своей команды, то вряд ли бы они меня понимали и могли вместе со мной реализовать все, что я хочу реализовать. Нужно уметь шить, к примеру, там, создать маленькую модель? Я уверен, что дизайнер одежды должен уметь шить. Он должен уметь показать то, что он придумал, и даже, знаешь, какие-нибудь там поверхностные умения, но они должны быть у дизайнера одежды. Вот как у меня. А кем может работать дизайнер одежды, если он не создал свой бренд? Он может пойти просто в другие бренды одежды и работать там. Таких, на самом деле, брендов очень много. У тех же, не знаю, Найков, Адидасов, у них огромная команда дизайнеров одежды, которые ежедневно придумывают разные изделия. То есть дизайнер одежды — это не обязательно создать свой бренд, и в нем реализовывать себя. Можно реализовывать себя в других компаниях и брендах. А у тебя были коллаборации с какими-то брендами? Да. Например, однажды мы сделали коллаборацию с компанией Ты что-нибудь покупал на Алиэкспрессе? Да, мы, мы покупаем. А, mm -hmm. а что вы делали? У них был такой запрос сделать кофту шапоголичку. Казалось бы, что и как это сделать? Что это такое? Да, тот же вопрос был у меня, но запрос есть, и нужно его реализовать. И я думаю, что, как это сделать? А что ты знаешь вообще? Есть шоппер которые как сумка. Я а? их обожаю, ну, я их всегда ношу. Вот, и получается, нужно как бы показать из вещи вот этот шопер И знаешь, что мы сделали? Мы вешили свитшот, толстовку, да, и сделали на ней цепь. В общем, эта цепь была специально для сумок. И мы её сделали такой длины, чтобы её можно было надеть на рукав. И получается, суть вещи этой была такая, что ты можешь носить эту кофту, а можешь снять её... Повесить на рукав и носить как сумку. А можешь вообще цепь эту снять. Я даже испугалась, что вы к свитшоту пришили. Сам шопер Отлично, вот. Дизайнерское решение от Миры. Легко ли ей продвигать свою одежду? Мне кажется, если у нее нет какой-то, что называется, изюминки, то это довольно сложно. Вот возьмем мурмуризм мой бренд, он узнаваем тем, что он добрый, хороший. И, например, у моего бренда у него основной цвет розовый. Классно. Почему розовый? Потому что у меня такая у бренда наивность, лёгкость и Через цвет это очень хорошо показывается, и мы его используем, мы используем почти везде. У нас очень много изделий розового цвета, очень много даже к изделиям открыток розового цвета, и такая вот узнаваемость — это классно. У дизайнеров в том числе есть дизайнеры, которые используют какие-то цвета. Например, Александр Маккуин, у них красный и чёрный, и это только с ними ассоциируется. Например, Маржелла, у него белый цвет основной, и даже у них в магазинах все в белых халатах ходят. Такая отличительная деталь, которая запомнилась за ним. Он сразу понял, что это сработает, и его будут узнавать по этой детали. И какие-то такие детали делают бренд узнаваемым и могут дать известность или там, успешность, потому что очень много, на самом деле, дизайнеров, очень много в мире одежды. И успешным и популярным можно стать только... Если у тебя есть какая-то изюминка. О чём мечтают дизайнер одежды? И о чём мечтаешь ты? Знаешь, каждый раз, когда ты идёшь на улице и видишь человека в одежде, которую ты создал, невероятно, невероятно это мотивирует и вдохновляет. И, наверное, я бы хотел больше людей видеть в одежде, которую я создаю, потому что это приятно, особенно, когда ты знаешь, что она хорошая. А что самое сложное в твоей работе? Когда ты создаёшь одежду, помимо того, что её создать, ты постоянно сталкиваешься с небольшими такими проблемами. Например, может быть, брак по ткани, может быть, ты выпустил одежду, а она не очень-то понравилась людям. Знаешь, в начале пути дизайнер часто сталкивается с тем, что одежда, которую он создает, ее могут осуждать. Со мной тоже было, когда мне говорили, что это, что ты делаешь, фу-фу-фу. Меня очень много, скажем так, обижали за мой внешний вид в третьем классе. Ага. Мне давали клички за одежду. В какой-то момент я пришла в платье длинном, там звезды нарисованы. Мне сказали, что я пришла в ночнушки. Знаешь, никого не слушай. Одевайся, как тебе нравится. Потом ты будешь законодателем моды. И мне кажется, правда важно одевать то, что тебе хочется и нравится, а не жить в каких-то рамках. Вот ты сегодня, на самом деле, потрясающе выглядишь. Ты когда... Это пиджак моего дедушки. Вот! Самые модные люди изначально знают, как что сочетать. Тебе 10 лет, и ты, Мира, уже потрясающе классно одета. Ну, спасибо. У нас в конце подкаста есть такая рубрика «Профессиональные слова», где мы спрашиваем нашего гостя про те слова, которые он использует в его работе. Какие слова ты используешь в своей работе чаще всего? Мне кажется, мы сегодня с тобой их выучили вместе. Это лекала. Ты помнишь, что это такое? Это детали одежды на бумаге. Угу. Крой. Это уже когда из лекала по одежде вырезаны эти изделия на ткани э, деталями. Шелкография. Это такая трафаретная печать, принт, который наносится на одежду. Спасибо большое. Мне было очень интересно. Спасибо, что пришел и рассказал про свою работу. Мира, спасибо тебе. Ты очень интересная собеседница. Мне было с тобой очень интересно общаться. И... Знаешь, Мира, вот когда я начинал, я тебе уже рассказал, что я рисовал на одежде всякие рисуночки. А ты вот рассказала как раз, что ты уже что-то шьёшь, что-то создаёшь. И мне кажется, ты можешь к этому всему добавлять цвета, поэтому я тебе подарю акриловые краски по ткани. И ты сможешь на этих изделиях, которые ты уже создаёшь, рисовать. Знаешь, я так начал, и, в общем-то, сложилось всё неплохо. Может быть,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 И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, выпускающему редактору лизи Марантиди, продюсеру Алибу Слаевой, расшифровщику Кириллу Кликману, фактчекеру Алексею Бороненко и студии «Резонант Артс». Меня зовут Катя Лам. До скорого!